— Как же неблагодарны люди, — сказала дама. — Чем бы мы ни дарили их, не желают задержаться и отдохнуть. Все торопится отплыть. — Разве вы не хотите остаться и хотя бы на время стать гостями моего дома? — Или навсегда? — Мой дом открыт для каждого входящего. — Нет. — Большое спасибо, госпожа, — ответил Кок. — Я, пожалуй, пойду. «Вряд ли у тебя это получится», — возразила она, и притронулась к его плечу внезапно удлинившимся серебряным посажком. И тут же, вскрикнув странным нечеловеческим голосом, повар превратился в огромного щетинистого хряка. Во всяком случае, его голова стала мордой с мокрым рылом и огромными клыками. Лишь его беспомощные руки, прижатые к подлокотникам, оставались руками — но жесткими, как копыта, волосатыми и неловкими. Дама обошла стол и дотронулась до каждого моряка, и все они превратились в свиней разных пород. Один в огромного белого вепря, другой в коричнево-черного, третьего французского кабана, четвертый в голубую бетфордскую свинью. Хотя Сету тоже грозила опасность — Он невольно поразился такому многообразию свиных пород. Пасашок коснулся, наконец, и его. Тело Сета словно пронзил электрический разряд, жгучий, как змеиный укус. Ожидая нащупать вместо лица свиное рыло, Сет поднес к лицу руку. Как ни странно, в отличие от товарищей, это ему удалось. Лицо, нос и рот и брови на ощупь не изменились. Но зудела голова, на ней будто что-то шевелилось. Сет провел рукой по волосам и понял, что они стремительно, так изливаясь из фонтана вода, растут. И волнуясь, и превращаются в гриву. Увидев это, госпожа Коттитое Пандемус от души рассмеялась. — Трудно угадать, как подействует волшебство на тех, кто ест умеренно, — сказала она. — У тебя красивая шевелюра. Нет клыков и щетины. Тем не менее ты должен присоединиться к нашей компании. Я назначаю тебя свинопасом. Свиней я держу в каменных пещерах глубоко под дворцом, потому что им не нужен дневной свет. Я покажу, где брать для них корм, как чистить загончики, И, увы, вынуждена буду жестоко тебя наказать, если ты не справишься со своими обязанностями. Ибо все мы должны трудиться ради блага семьи. Пойдем-ка со мной, голубчик. И погнала животных, новообращенных свиней, гусей, цапель, телочку и старого козла — крупной рысью по коридорам, мелодично посмеиваясь, когда они поскальзывались на неловких копытах и помахивая своим хорошеньким посажком, больно жалевшим сквозь смех и шкуру. В подземелье было огромное множество загонов, пещер и клеток, и в них томили самые разные твари, послушные кролики, нежные трепетные зайчики, понурые павлины с опущенными хвостами, ослики, утки и даже семейство белых мышей. — Не стоит прислушиваться к звукам, которые они производят, — заметила госпожа Котитои Пан Демос. — Я тебе не советую. Это жалкая смесь хрюканья, ослиного рёва и гогота.